Глава 32. Лида. Объятия. Как много в них чувств. Как много всего можно рассказать и поделиться одним лишь прикосновением к человеку. Мы не обнимаем всех подряд, детей и родителей, своих любимых. Мы дарим им себя через это действие. Плохо или же хорошо нам, мы это делаем и пропитываемся эмоциями другого. Сейчас я напитывалась болью и отчаянием своего мужа, и пусть я не могла дышать, потому что он стиснул меня в какой-то момент так сильно, что я ощутила нехватку кислорода, но я бы ни за что не сказала ему об этом. Влад нуждался, если не во мне лично, то в таких объятиях. Мои руки сомкнулись вокруг его сильного и мощного торса, и я ощутила то, что заставило меня поверить в будущее. Это на каком-то ином уровне, но это было здесь. Сейчас между нами обоими. Он сказал спасибо, а я ответила: "Я всегда буду рядом". Поэтично и театрально, но это мы. Это наша суть. Много остаётся под вопросом, и пока мы не решим их, мы не сможем двигаться вперёд, но секунда это всё, что нам было нужно. Мне и ему отдельно и вместе. Он не сказал больше ни слова. Впрочем, они тут были не нужны. В кабинете нас ждала уже знакомая на лицо женщина. Мы с мужем расположились на диване напротив и ждали, что нам скажут. После приветствия она дала нам рисунки Леры. Таких у нас дома было множество, но, как оказалось, в них есть нечто большее. «Вы видите, что на всех картинках кто располагается ближе к вашей дочери, а кто дальше?» Мы снова опустили головы, и стало удивительным образом видно, что они не просто идентичны по наполнению. Они были похожи ещё кое-чем. Мама была рядом, а папа чуть дальше. Не очень далеко, но это теперь виделось под другим углом. Сейчас я задам вам один вопрос, и вы должны хорошо проанализировать его и ответить максимально честно. Когда Лера чаще всего начинает заикаться? Не понимаю. Сразу стал отвечать я, так как не улавливал линии, куда нас вела психолог. В основном это происходит, когда она старается рассказать много и сразу. Да, я знаю, но тогда пусть звучит так. Когда она волнуется чаще? При каких обстоятельствах? Я снова хотела ответить спустя минуту размышлений, но Влад резко выпрямился и заговорил сам. Когда что-то рассказывает мне. Я повернула голову к нему, и снова всё перевернулось. Всплыли фразы: "Не волнуйся. Расскажи папе с самого начала. Спасибо, что так быстро нашли ответ. Поэтому следующий вопрос Что происходит в вашей семье? Валерия очень тонко и ясно даёт понять, что ей не хватает общения с отцом. Вы работаете много, или вахтами? На этот раз Влад опустил голову и рассказал ей всё. Она кивала и кое-что записывала. Так. Я понимаю, как для вас это может выглядеть в свете событий, что вы пережили. Но что бы вы ни надумывали, я не сказала, что виной всему ваша отстранённость. Проблема существует независимо от вас, Владислав. Я же толкую о том, что нам нужно минимизировать проблему речи, изъять то, что заставляет её нервничать и заикаться, а значит, вам стоит присмотреться к дочери. Ваша эмоциональная составляющая, разумеется, сопротивляется, но поверьте, Лера уже скоро станет здорова. Остаточные запинки в словах тоже со временем пройдут. Но вам, как отцу, необходимо наладить контакт с дочерью, в принципе. Девочка вас любит. И она скучает. Более того, она ребёнок и не понимает, почему папа так себя ведёт. На данный момент прогресс великолепный. Следующая неделя станет более интенсивной. Возможно, она станет больше уставать. Но скорее всего, этого не произойдёт, так как она отдаётся этому полностью. Выходные у нас в основном более расслабленные, занятий меньше. Думаю, Лидия об этом уже сказала. Поэтому я предлагаю вам Влад остаться здесь, если это возможно. или приехать в пятницу до воскресенья нам нужно посмотреть каким будет состояние Валерии после того, как вы проведёте с ней максимальное количество времени я смогу приехать завтра после работы не колеблясь отвечает Влад отлично мы уже думали что нам можно уходить как она продолжила я верно понимаю что сейчас в вашей семье кризис мы с мужем посмотрели друг на друга да отвечаю не до конца понимая стоило ли ей говорить об этом Но мы, Влад кладет руку на мою ладонь, пытаемся его преодолеть. Я спросила не для того, чтобы влезть не в свое дело. Мы здесь из-за вашего ребенка. И потому я должна знать о том, что происходит за стенами дома, где она живет. Полагаю, мои слова о том, что вам сейчас придется уживаться на одной территории, не шокируют вас? Я не могу помочь ребенку тем, что посоветую вам разъехаться, уж если вы пытаетесь сохранить брак. Конечно, в случае невозможности можно попробовать пояснить ребенку, почему так происходит, но сейчас... Простите, это вернет все на исходное или сделает еще хуже. Нет, Влад снова выступил вперед, пока я, пронзенно ее словами, пыталась понять, судьба ли это вмешивается, или это просто случай дает шанс. «И я буду стараться», — поворачивается ко мне и смотрит в глаза, произнося дальнейшие слова. «Буду стараться, обещаю». Всё, что мне остаётся, это кивнуть ему, потому что внутри я была благодарна. А наши ошибки, они сейчас потерялись за стеной борьбы и желанием помочь дочери. На время, но мы оставим их там. Хорошо. Спасибо, что приехали и согласились встретиться. Спасибо вам за помощь. Вышли на улицу и наконец смогли вздохнуть. Даже не знаю, что сказать, Лэд. Ты о чём? Но у нас был договор, и я хотел поехать к родителям. Влад, мы не можем сейчас думать об этом. Но если постараться, то мы сможем воспользоваться этим правильно. Ты о нас щурится. Да, я о нас. Когда мы немного отошли от корпуса, к нам навстречу побежала Лера и раскрыла ручки. Давай. Уголки моих губ стали ползти вверх. Только будь рядом. Я всегда была рядом, Влад. Всегда. Он вышел вперёд и присел вниз, чтобы подхватить дочь и прижать её к себе. Я повернулась и посмотрела на окно второго этажа, увидев у окна психолога, которая улыбалась и заметив мой взгляд, просто кивнула, прежде чем отойти вглубь своего кабинета.